Глава тринадцатая Когда вся компания готовилась покинуть заведение Джеффрая, Элай выглянул в окно и увидел, что Блеславки все еще околачиваются несколько зевак. Им явно было интересно, кто из вошедших покинет здание самостоятельно. И если на своих двоих выйдут все они, с тревогой подумал лейтенант, Это возбудит даже большее любопытство, чем если одного-двух вынесут в пластиковых мешках. К счастью, Сесей явно посетила та же мысль, и чтобы избежать проблем, она просто вывела всех через черный ход. Они оказались на узкой улочке с множеством мусорных баков, в которых рылись какие-то типы в лохмотьях, а рядом пара дроидов-подъемников терпеливо дожидалась, когда бомжи закончат. Еще одна задняя дверь, прогулка через кафе, и они отправились в путь. Илай думал, что идти придется недолго, ведь группа Сесей наверняка базировалась неподалеку от того места, где пик посадил челнок. Но шумные улицы все тянулись и тянулись, и вскоре стало ясно, что это не так. Должно быть, Сесей зачем-то сделала вылазку за пределы своей территории, а на странных чужаков наткнулась случайно. хотя, скорее всего, давление Совита настолько нервировало местные пиратские банды, что они все патрулировали окрестности космопорта, высматривая агентов Гранд-Адмирала. Беглый осмотр прохожих, которые встречались по пути, укрепил лейтенанта в этом мнении, и Лайу доводилось видеть такие городки в диком космосе, где его семья занималась перевозками, и он знал, как строятся и соблюдаются неписанные правила статуса. Поначалу Сесей или Тихаря узнавала менее 10% встречных, и их еле уловимые реакции свидетельствовали о том, что половина из этого числа относилась к ним положительно, а другая половина отрицательно. Но по мере продвижения к цели степень узнавания непрерывно росла. Спустя полчаса после того, как они покинули магазин, уже стало казаться, что банду знают все. Скверно было только то, что соотношение прохожих, глядевших благожелательно и неодобрительно, продолжало колебаться на уровне 50 на 50. К сожалению, такой неоднозначный статус неминуемо распространялся на всю их компанию, так что Элай, Ронан и штурмовики смерти оказывались в том же шатком социальном положении. раун рассчитывал, что аура угрозы, исходящая от штурмовиков смерти, убережет их от ненужных проблем. Увы, из-за устроенной савитом зачистки этот план возымел обратный эффект. Наконец, когда вдалеке показались стены деловой части космопорта, сектора для приличной публики, как ранее выразился Трёп, Они зашли в какое-то слегка обшарпанное здание. Сисей провела группу через выцветшее фойе, в прошлом это место явно было гостиницей, а затем по широкой лестнице на второй этаж. Они миновали каких-то двух субъектов, которые лениво развалились наверху, хотя настороженные и пронизывающие взгляды резко контрастировали с напускной расслабленностью и вошли в номер, расположенный в глубине коридора. «Так зачем в точности мы сюда пришли?» — осведомился Илай, когда Сесея указала всем на стулья, расставленные вокруг потрепанного столика. «Забыл уже!» — проворчал Тихарь. Он подошел к полке со спиртным, висевшей позади стола, и выбрал две бутылки. «Надо проверить ваше барахло!» «Я думал, мы уже закрыли эту тему!» Элай поморщился, услышав за спиной звук расстегиваемых гермалент чьей-то сумки. «Зря думал!» — Тихарь обернулся, протянув бутылки в сторону гостей. «У меня есть чопкинское вино и бренди из морского винограда. Кому чего?» «Мы не хотим пить», — заявил Трёп. «Мы хотим заняться делом». «К тому же время уходит», — добавил Элай, — чувствуя, как по загривку стекает тонкий ручеек пота. Он думал, что Сисей и остальные поверили в ту байку, которую он состряпал у Джеффрая. Как оказалось, у них все еще имелись сомнения. А теперь, когда допрос переместился в логово Сисей, и без того безрадостная перспектива, которую он надеялся избежать, только ухудшилась. Пик и трёп тоже это осознали. Илай увидел, как напряглись их шейные и лицевые мускулы, хотя оба изображали безразличие. «Расслабьтесь», — сказала Сесе, оглядев по очереди каждого из имперцев. Она обошла столик и остановилась с другой стороны. Илаю показалось, что на мгновение её взгляд задержался на штурмовиках смерти. «Заходить вам нужно, когда будет сменяться охрана, а это только через три часа. Время есть». «Дело не в охране», — отозвался Илай. «Коды и пропуска у нас имеются. Проблема в том, что мы можем упустить корабль, который должен доставить нас к Совиту». «Точно. Поговорим о пропусках». Женщина села на стул и откинулась на спинку. «Бракис, ты их нашел?» «Угу. Вот они. произнес кто-то за спиной Илая. Один из типов, которые были с ними у Джеффрая, обошел вокруг и бросил на столик перед Сисеей четыре инфокарты, извлеченные из сумок. «Гравировка выглядит солидно». «Спасибо», — сказала Сисей. Какую-то секунду она смотрела Илая в глаза, потом перевела взгляд на инфокарты. «И впрямь, очень даже солидно». «Не желаешь рассказать, кто этот искусник?» «Я сам не знаю», — ответил илай «Нам все выдали хатты». «Хорошо иметь такую удобную отговорку». «Ты не находишь?» — прокомментировал Тихарь, ставя перед Сесей стакан бренди. «Хатты то, хатты сё». «А что вы хотели услышать?» — парировал лейтенант. «Если бы вам доводилось работать с хаттами, вы бы знали, что они не из тех, кто делится секретами». «Видишь ли, в том-то и дело!» Голос Сесеи внезапно помрачнел. «Мы как раз работали с хаттами, и эта твоя история не вытанцовывается!» Краем глаза Элай заметил, как шевельнулся Ронан. «Держи себя в руках!» — мысленно воззвал он к спутнику. «Мы справимся! Просто держи себя в руках!» «Вот как!» Протянул он, добавив в голос презрительные нотки. «Из чего бы это вдруг?» «Хатты не нанимают неведомо кого для своей грязной работы», пояснила Сесей. «У них у всех есть собственные контрабандисты, пираты и наемники». «Кто сказал, что мы неведомо кто?» «Я сказала, что вы неведомо кто», бросила женщина. «Ни один хат не станет нанимать вас, когда мы и так уже здесь». то пускаешь очевидное, — вмешался Ронан, — они не могли вас нанять, потому что у вас нет меня. А ведь именно он должен провести нас к совиту, — добавил Илай. Так что, если завидуешь, сбавь обороты. — делай не в зависти, — сказал Тихарь, — а в последствиях, если вы облажаетесь. Или что еще хуже, если вы не те, за кого себя выдаете, — голос Сисей посуровил еще больше. «Например, снова какие-то ИСБшники, которых послали все тут разнюхать!» «Вздор!» — запротестовал Элай. «Это вы к нам прицепились, а не наоборот. Мы не пытались ни завербовать вас, ни выведать ваши драгоценные секреты!» «Мы здесь по работе!» — сказал Пик. «Прилетели, сделали дело и улетели!» «Угу!» — буркнула Сисей. «Насчет этого!» — она подняла палец. и лейтенант услышал за спиной лязг бластеров, которые доставали из кобур «Вы делаете большую ошибку!» — в последний раз вас звал он. «Если сорвете нашу операцию, то очень сильно пожалеете, что хаты вообще вас знают». «Посмотрим», — спокойно ответила женщина. «Пожалуй, начнем с простого. Электроды, флеш-порошок, молоточки. Все, что не оставляет увечий». по крайней мере, не навсегда. Дальше куча других вариантов, если придется. Каждого, само собой, в отдельный номер. Нельзя, чтобы вы сговаривались. «Если мы упустим корабль», — начал Илай, «то мы очень, очень сильно пожалеем», — прервала его Сисей. «Да, мы уже поняли. Итак, никто не хочет ничего мне сообщить, прежде чем мы начнем». Илай сделал осторожный вдох. «Это еще не конец», — твердо сказал он себе. «Далеко не конец. Даже если Сесей заподозрила, что они агенты ИСБ, вряд ли она сама и ее подручные способны совладать с двумя штурмовиками смерти. Конечно, Пик и Трё получат свой момент, и как только один из них освободится, он вытащит и остальных», Правда, они все еще будут в здании и в квартале, где заправляет банда Сисей, но чтобы преодолеть этот подъем, до него надо сперва добраться. «Только то, что вы у всех отнимаете время», — заявил лейтенант. «Но вижу вам все равно». «Ты прав. Все равно», — сказала Сисей. «Что ж, поглядим. Говорлиова можно в первый номер. Шмыга, извиняюсь, Ронана». «Во второй!» — она умолкла, услышав тихий стук. Дверь открылась, и в проем просунул голову один из тех двоих, что торчали на лестнице. «Извини, босс!» — виновато произнес он. «Тут крот пришел. Говорит, что кто-кто?» — прервала его Сисей. «Крот!» — повторил человек. «Новый хакер парпы!» «Я про него знаю!» — сказал Тихарь. Парпа говорит, что круче него только ребрышки под соусом Томо. Чего ему надо? Он говорит, что не может найти Парпу, а ему надо с ним поговорить прямо сейчас. Он подумал, что вы знаете, где его шеф. За кого он нас принимает? За справочную контрабандистов? Проворчал Тихарь. Скажи ему, пусть выметается вон. Нет, постой. Сесей задумчиво поглядела на Илая. Хакер, говоришь? «Хакер, копировальщик. Работает с компьютерами и дроидами», — ответил Тихарь. «А данные подделывать умеет?» «Наверное», — Тихарь тоже посмотрел на Илая и, явно озаренный какой-то догадкой, спросил. «Ты думаешь, почему нет?» — Сесей махнула рукой. «Давай его сюда». Илай покосился на пропуска, лежавшие на столе, и в желудке у него заныло. «Да, хороший хакер подтвердит, что это отличные подделки. К сожалению, хакер-виртуоз поймет, что документы подлинные». Он переключил внимание на пика. Не было никаких признаков того, что штурмовик смерти догадывается о ловушке, которую им расставляли. Надо было как-то его предупредить, чтобы был готов действовать. Дверь открылась шире. И показался тщедушный, взвинченный человечек в элегантный, но слегка поношенной куртке. Перед собой он обеими руками держал планшет. «Простить за беспокойство, миссисэй Голос у крота был такой же нервный, как и лицо. Он покосился на тихоря стоявшего позади женщины, метнул быстрый взгляд на четверых гостей и настороженно шагнул вперед. «Мне надо поговорить с господином Парпой», продолжил он путанный скороговоркой. Он хотел, чтобы я переназначил кое-какие идентификаторы грузов, но не совсем точно выразился насчет двух из них, и мне очень надо с ним поговорить, вот только нигде не могу его найти. Он постоянно так делает, я надеялся, что вы знаете. «Ладно, ладно, не спеши», — оборвала его Сисей. «Во-первых, мы не знаем, где Парпа». О, плечи крота поникли. «Что ж, я сильно извиняюсь. Во-вторых...» Повысила голос женщина. «Я уверена, что он вернется еще до того, как тебе понадобятся данные по тем грузам». «О нет, мисс Сисей, вы не знаете господина Парпу», возразил Крот. «Он постоянно так делает, убегает, не объяснив как следует. В-третьих, — сказала она, поманив хакера к себе, — у меня тоже для тебя есть маленькое дельце». «Я...» — Крот заморгал. «Дельце? Но я... я не работаю на вас...» «И господину Парпе может не понравиться, если я тут работы «На пять минут!» — снова прервала его Сисей. В ее голосе чувствовалось легкое напряжение. «Парпа даже не узнает, а ты заработаешь немного лишних денег». «Я... я не знаю...» — крот начал заикаться. «Парпа, он знает все. Если поймает...» — хакер посмотрел на четверых незнакомцев... и начал снова поворачиваться к Сесей, и Элай увидел, как его взгляд падает на инфокарты, лежавшие на столе. «А это что?» — спросил Крот, слегка вытянув шею. «Имперские идент-чипы?» «Вот это ты и должен нам сказать», — ответила Сесей. «В этом и заключается работа. Ну как, все еще не интересует?» он ну и я...» Крот снова покосился на имперцев. Его взгляд переместился куда-то за спину Илая. "Ух ты", выдохнул он. "Это ух ты!" лейтенант оглянулся через плечо. Досмотрщики достали из сумки мундир Ронана и разложили на краю бокового столика. "Он настоящий?" спросил Крот, когда Илай повернулся обратно. "Выглядит как настоящий, но он не настоящий, верно?" «Можешь потом проверить, если захочешь». сисэй взяла одну из инфокарт и протянула хакеру. «Но сначала это». «О!» — сказал Крот. «Да». Избегая взгляда трепа, он обогнул штурмовика смерти, подошел к столу, взял у Сисей карту и вставил в свой планшет. Илай напрягся. «Если Крот достаточно ловок, действовать нужно будет незамедлительно». Он попытался встретиться глазами с Пиком, чтобы предупредить его, но внимание Пика было целиком поглощено кротом. Оставалось лишь надеяться, что он догадался сам. Как бы мимоходом Илая огляделся по сторонам. «Когда Пик сделает свой ход, — решил лейтенант, — он вскочит, развернется и швырнет стул в тех, кто сзади. Конечно, если стул вообще удастся поднять». Мебель выглядела достаточно крепко сбитой и могла оказаться слишком тяжелой, чтобы послужить подходящим оружием. Илай подвинулся назад на пару сантиметров и прислонился к спинке. Стул и впрямь был крепко сбит, но оценить его реальный вес не получилось. Он терпеть не мог, когда информация была неполной. Эта черта, несомненно, передалась за время службы под началом трауна. но Траун закрывал пробелы в знаниях благодаря умению импровизировать, и Лай уже этого таланта сильно не недоставало. Он не знал, сработает ли трюк со стулом, но за неимением ничего другого оставалось только рискнуть и проверить. И все же невольно возник вопрос, пришел бы Траун к такому же выводу и решению или составил бы другой план? Илай почувствовал, как его губы раздвигает кривая ухмылка. «Ну, конечно, Траун составил бы другой план. Его план состоял бы в том, чтобы вообще не попадать в такую ситуацию». «Что смешного?» — спросила Сесей. Илай дернулся. Он не подозревал, что его улыбка так заметна. «Просто подумал о том, что скажут хатты, если вы запорите нашу операцию». «Если ты вообще знаком с хаттами», — отпарировала женщина. «О, он знаком с хаттами», — вклинился Крот, наконец оторвавшись от планшета. «Или с кем-то, кто знает кого-то, кто знаком с хаттами». «В любом случае», — он вытащил карту и повертел ее в пальцах. «Хорошая работа. Реально очень хорошая». хатская спросил Тихарь. Крот заморгал. «Откуда вы знаете?» «Я сам только что вычислил». «Ты нам и сказал», — ответила Сисей. «О!» Крот снова моргнул и, нахмурившись, поглядел на инфокарту. «Но в смысле... Она может быть хацкой. Не то, чтобы они подписывались. Вообще-то, никто своей работы не подписывает, кроме одного поддельщика которого я когда-то знал. Холландер его звали. У него была странная подделка эта». «Или нет?» — рявкнул тихарь. «Да», — отпрянув торопливо, бросил хакер. «Да, очень хорошая Сойдет за подлинную». «Спасибо огромное», — ледяным тоном сказала Сисей. «Можешь идти. Бракис, проводи его. И дай по дороге 100 кредитовый чип». «О», — сказал Крот, — «да, спасибо». Он шагнул вперед и осторожно положил инфокарту на стол. А новый пропуск для него есть уже? Какой еще пропуск? Не поняла Сисей. Новый пропуск, нахмурившись, повторил он. По приказу губернатора, как ее там, губернатора Хейвленд, спросила Лай. Угу, точно, кивнул хакер. В имперскую часть космопорта без него не попадешь?» — Он махнул рукой. Без разницы. Для парня, который умеет так ворганить документы, это раз плюнуть. «Вот только этого парня здесь нет», — проворчал лейтенант. «Когда именно новый режим вступил в силу?» «Я, крот, поглядел на Сисей, на Тихаря, затем снова на Илая. Я не знаю. Несколько часов назад, может, день, может, два. Но я же говорю... Его здесь нет?» «Нет», — проворчал Илай. «Проклятие!» «Что это? Просто безумное невезение?» Или Хейвленд о них пронюхала? Мог ли кто-то предостеречь губернаторшу, что ее лапу видели в конфетнице-звездочке? Но этого быть не могло. Все, кто знал, что Траун раскрыл это дело, находились на Химере. Или же прямо здесь, в этой комнате. Илай повернулся к Ронану и обнаружил, что Ронан смотрит на него. — Ладно, ничего, — затарахтел Крот. — Нужен пропуск. Я могу сделать. «Я думала, они какие-то особенные», — вставила Сисей. «А, ну да», — ответил хакер. «Но бывают документы очень особенные, а бывают просто особенные. Как бы то ни было, я слыхал, что их меняют каждые пару дней, так что слишком крутыми они быть не должны». «Каждые пару дней?» — повторил Элай. «А ты знаешь, когда они поменяются в следующий раз?» «Через пару дней, наверное», — протянул крот «В принципе, можно посмотреть. Или просто сделать ему пропуск?» Хакер вопросительно посмотрел на Сисей. «Сколько это займет?» — спросил это. «Для одного?» — крот пожал плечами. «Пару для четверых», — поправил его пик. Крот моргнул. «Для четверых?» «О, ну тут уже надо часов 5-6 — бросила сисэй «Я все равно хочу пообщаться с ними еще несколько часов. Собери все, что нужно, и тащи сюда». «Стоп, стоп, стоп!» – запротестовал Крот. «Я не могу работать здесь!» «Господин Парпа сказал мне все равно, что там сказал Парпа!» – прервала его женщина. «Тащи сюда свое добро! С Парпа я все улажу!» Крот с шумом выдохнул. «Ладно», – с неохотой сказал он. «Но мне понадобится еще час на сборы, и нужно будет пару дроидов-носильщиков, чтобы доставить все сюда. Будет куда проще, если мы отведем их к парпе, и я все сделаю там». «Будешь работать здесь», — отрезал Сисей, тоном не оставлявшим места для дискуссий. Как ни странно, Крот намек понял. «Ладно», — снова сказал он, — «так им надо к капитану Порта, к начальнику ангара или к кому-то еще». «А что, есть разница?» — спросил Тихарь. «Конечно», — заявил хакер, как будто это было самоочевидно. «Все пропуска персонализированы, там должна быть подпись нужного лица. Нам не надо ни к кому конкретно», — пустился в объяснение илай «Мы просто хотим попасть на один имперский грузовик, который скоро будет отправляться». «Да», — просиял Крот. «И все? Отлично!» «Может, в таком случае я просто проведу вас в имперскую часть через черный ход?» «Какой еще черный ход?» — нахмурилась Сисей. «Черный ход!» — повторил хакер, нахмурившись в ответ. «Ну, черный ход!» «Да, мы услышали!» — прорычал Тихарь. «В имперской части порта нет никакого черного хода!» «Официально нет!» — сказал Крот. «А так он, знаете ли, есть...» Хакер развел ладони сантиметров на десять. «Узенький. Человек пройти сможет, но груз нет. Большие дроиды тоже. Я слыхал про одного типа, который пытался протащить боевого супердроида Би-2, но почему я о нем никогда не слышала?» спросила Сисей со зловещими нотками в голосе. «Почем я знаю?» Под ее взглядом Крот съежился еще больше. «Хотите, чтобы я отвел вас туда?» «Я отведу?» — он окинул комнату нервным взглядом. «Всех отведу?» «Может, только нас?» — спросил Элай, почувствовав слабый прилив надежды. «Прав, Крот, насчет секретного входа или нет, но это, быть может, лучший шанс избавиться от Сисей и остальных». «Если не возражаешь, конечно», — язвительно добавил он, повернувшись к женщине. «Как мило, что ты спросил», — буркнула та. «Бракис, сложи их вещи обратно в сумки. Ты, Гримкл и Порф, пойдете с ними». илайс держал проклятие. «Вот тебе и избавились от банды». «Спасибо за предложение, но незачем тут парад устраивать», — сказал он. «Я разве сказала, что это обсуждается?» — ровным тоном спросила Сесей. «Знаете, я передумала. Пожалуй, мы с Тихарем пойдем тоже». «Кто ж против хорошего парада?» Она встала. «Живее, Бракис!» «Готово!» — объявил подручный, закрывая сумки. «Все уложено!» «Отлично!» — Сисей схватила ей чипы и положила ладонь на рукоять бластера. «Крот, веди!» «Бракис, за ним!» — она указала рукой на дверь. «Господа!» Илай надеялся, что вторая прогулка будет такой же долгой, как и первая, и он успеет придумать, как стряхнуть Сесей и остальных, а затем уже самостоятельно, в более приватном порядке, пробраться в тот сектор космопорта, который предназначен для приличной публики. Но всё оказалось не так просто. Как только они вышли из гостиницы, Сисей перестроила группу в подобие движущегося двойного кольца. Илай Ронан, и двое штурмовиков смерти оказались в центре, а головорезы окружили их со всех сторон. Крот шагал впереди, ничуть не догадываясь о напряженности, царящей за спиной. Впрочем, если бы прогулка затянулась на достаточное время, бдительность конвоиров могла бы и притупиться. Илай приглядывал за похитителями, а также рассматривал прохожих тележки и ларьки. Если благоприятная возможность представиться, нужно быть наготове. Но не прошло и трех минут, как Сесей приблизилась к кроту. «Далеко еще?» — спросила она. «Не очень?» — ответил хакер. «Пару кварталов». Илай ругнулся про себя. Из штаб-квартиры Сесей было видно стену делового сектора порта, но он предполагал, что Крот проведет их через стену имперского сектора. Очевидно, путь шел-таки через деловой. «Вон там стена периметра. Видите ее?» — продолжал Крот, вытянув руку. «Там сенсорные кабели, дроиды часовые наверху». «Да, вижу», — подтвердил Сесей. «Так где же черный ход?» «По идее, он в заколоченном здании, которое идет вдоль... По идее? Ты хочешь сказать, что сам его не видел?» «Конечно, нет», — недоуменно ответил Крот. «Что мне делать в космопорту?» «Да уж», — покачав головой, Сесей поравнялась с группой. Но вместо того, чтобы идти со всеми, отстала и исчезла в толпе. Илай пару раз оглянулся, но так ее и не увидел. Лейтенант уже начал гадать, не покинула ли она их, когда Сесей появилась с другой стороны кольца. «Проблемы?» — спросил Тихарь. Женщина покачала головой. показалась Ложная тревога. Ее спутник кивнул и махнул рукой вдоль улицы. «Вон тот синий дом впереди», — сообщил он. «Крот только что показал». «Ладно», — сказала Сесей, — «иди с ним». «А я буду прикрывать с тыла. Как только зайдете внутрь, всем достать бластеры!» Дверь синего дома вполне предсказуемо оказалась запертой. К счастью, у крота был с собой инструмент, который позволил быстро справиться с замком. «Вон там, в дальнем конце!» — указал хакер. «Быстрее, пока нас не засекли!» «Угу». потому что больше сотни прохожих здесь не бывает, — пробурчала под нос Сисей и, схватив Илая за руку, толкнула его внутрь. Минуту спустя все оказались в просторном фойе с высоким потолком и выцветшими геометрическими фигурами на стенах. «Вон там!» — Крот указал на длинный коридор прямо по курсу. «Тот конец упирается в стену и... Забудь!» — отрезала Сисей. Ее бластер был теперь направлен на Илая. дальше мы не пойдем не пойдем хайкер заморгал тогда что мы здесь делаем решила что так будет проще чем выволакивать трупы из моего кабинета объяснила она какого рожна выпалила лай когда остальные конвоиры отшагнули от четверых имперцев держа бластеры наготове я думал мы договорились неправильно думал отрезалась иэй «Где твоя метка?» «Моя что?» «Метка», — повторила женщина. «Каждый, кто работает на хаттов, обязательно получает метку». Она протянула левую руку и растопырила пальцы, показав маленькое черное пятнышко между средним и указательным. «Вот моя! А где твоя?» Илай стиснул зубы. «Он никогда об этом не слышал». не все хатты так делают рискнул он все отрезала сисэй она закрыла ладони и опустила руку если у тебя нет метки значит ты соврал что связан с хаттами а если ты соврал насчет этого то вероятно и все остальное тоже вранье женщина подняла бластер еще выше а я не люблю когда мне врут ты делаешь ошибку повторил лейтенант отчаянно пытаясь выкрутиться Подручные Сесей выстроились перед ними на безопасном расстоянии. «Застрелят раньше, чем добежишь. Швырнуть в них было нечем, укрыться незачем, а так как имперцы стояли спиной к стене фойе, то и удирать было некуда». «Далеко не такую, как ты», — ответила Сесей. «Видишь ли, несколько минут назад мне позвонили». «Вдруг появился имперский звездный разрушитель и занял позицию прямо над нашим славным городком», у Илая отвисла челюсть. «Звездный разрушитель? Здесь?» «Возникла мимолетная надежда, что этот Раун явился спасти их в последний момент», Но лейтенант сразу же понял, что это невозможно. Занятый пиратами и грисками, Траун не мог себе позволить отвлекаться ни на что другое, пока не разберется с ними. Но если не Траун, тогда кто? «Мы-то тут при спросил лейтенант. «И ты сама говорила, что Совет вычищает пиратские логово. Наверное, Текуве просто следующий пункт в его списке». Или же он занервничал, когда ваша компашка исчезла с радара, парировалась Сесей? «М? Мы не работаем на совита», — продолжал настаивать Илай. «И вообще ни на кого из имперцев». «Да, конечно», — отмахнулась женщина. «Но там, наверху, висит звездный разрушитель, и нам надо вернуться домой и подправить документы, пока штурмовики не заявились. Так что времени в обрез». «Может, скажете мне, кто вы такие?» Или так и придется гадать до конца дней, кого же мы сегодня замочили?» «Эй-эй-эй!» — выдохнул Крот, подняв обе руки вверх. «Мисс Сисей, я не... Вы не можете, господин Парпа! Расслабься, Крот!» — раздраженно бросила Сисей. «Тебя мы убивать не собираемся. Хочешь к Парпе, беги! Ты нам больше не нужен!» «О, ладно, спасибо!» — хакер облизнул губы. «Так это вы вроде говорили насчет ста кредитов, правда? В смысле, если я прочитаю инфокарту...» «А, во имя всех!» Сисей сцепила зубы, и фраза осталась незаконченной. «Бракис, дай ему эту несчастную сотню, и пусть выметается вон!» «Да-да, конечно!» Крот торопливо приблизился к Бракесу, поморщившись при виде его бластера, а Громила тем временем выудил из кармана кредитный чип. Он бросил его в ладонь крота, и одним плавным движением Крот схватил Бракеса за руку, дернул на себя и выкрутил бластеры с другой руки. Илай только и успел недоверчиво ахнуть, как хакер саданул Бракеса бластером по шее, затем развернулся на одной ноге и носком другой в быстрой последовательности врезал Гримклу по колену, ребрам и голове. Гримкл все еще валился от тройного удара, когда Крот наклонился, выхватил бластер из его обмякшей ладони и метнул прямо в лицо тихарю. Тот опрокинулся навзничь, крот врезал ногой в живот порфа и на обратном замахе треснул его по лицу бластером Бракиса, после чего развернулся и навел оружие на Сисей. «Брось!» — скомандовал он. На целую секунду все застыло. илай подумал, что женщина подчинится. Ее бластер смотрел в него, и она должна была понимать, что не успеет направить оружие на крота. С другой стороны, остальные члены ее банды валялись у ее ног в отключке или корчились от боли, и она не могла не видеть, что все кончено. А бывают люди, для которых забрать с собой в могилу хоть нескольких врагов считается достойным разменом. Илай увидел, как напрягся ее палец на спусковом крючке, и с пронзительным визгом, прозвучавшим невероятно громко в тесном фойе, Тело Сесей прошил выстрел крота. Она повалилась на пол, и долгое время единственным звуком, который слышал Элай, было эхо выстрела, раздававшееся в памяти. «Жаль», — сказал крот, опуская оружие. «Вот только кротом он больше не был. По крайней мере, тем кротом, с которым они познакомились в логове Сесей». В его голосе не чувствовалось страха или нервозности, осанка стала ровной и уверенной, плечи распрямились, глаза глядели холодно, спокойно и оценивающе. Он осмотрел всех. Долгий внимательный взгляд задержался на каждом не дольше четверти секунды и снова повернулся к Илаю. «Вы должно быть, Вента!» — произнес Крот, опустив бластер, надержа его наготове. «А вы, следовательно, Ронан, заместитель директора Кренника». За этим последовал микроскопический кивок. «Да», — выдохнул Ронан, явно селись держаться невозмутимо, что ему не очень-то удавалось. «А вы?» «Зовите меня Дейджа», — сказал человек. «Имперская служба безопасности». Полковник Юларен позвонил и сказал, мол, грант адмирал Траун просил, чтобы кто-то из его агентов забежал на огонек и приглядел за вами. Я уже был на месте, вот мне эта работа и перепала. — Но вы были под прикрытием, — выдохнул Ронан, — и теперь засветились? — Ну да, — Дейджа пожал плечами. — Ничего. Вообще это была просто услуга грант адмиралу савиту Он воюет с пиратскими бандами в этом секторе и хотел, чтобы изб помогла ему подыскать места для охоты. «Кстати, какое у вас дело к Савиту?» «Никакого», — ответил Илай. «Мы просто хотим проникнуть в имперскую часть порта и проверить один грузовик». «Тот черный ход ведь существует на самом деле?» — прибавил Ронан. «Черный ход всегда найдется», — успокоил его Дейджа. «У этого грузовика есть название?» «Брайлен Рос?» «Ладно», — сказал агент. «Давайте-ка я проведу вас внутрь и посмотрим, ради чего я засветил прикрытие». «Засвечивать не обязательно», — заметил Пик. «Кроме них никто не знает. Еще четыре выстрела, и вы можете возвращаться под каким угодно прикрытием». Дейджа задумчиво поглядел на него. «Дайте угадаю. Штурмовики смерти?» Пик слегка наклонил голову. «И просто чтоб вы знали, мы собирались их прикончить, как только вы уберетесь с дороги». Ронан вытаращил глаза. «Вы? Штурмовики смерти?» «Какие-то проблемы с этим?» — спросил Пик, мрачно оглядев его. «Нет, просто подумал... Нет», — оборвал замдиректора сам себя. Пик вперил взгляд в Дейджу. «А у вас?» «Никаких проблем», — спокойно ответил агент. «Но что до вашего предложения, то мы не станем их хладнокровно расстреливать. Это не в моем стиле. Мы их пометим и оставим здесь, а люди с их заберут». «Как хотите», — процедил штурмовик. «Это ваши пленники, но они пираты и заслуживают смерти». «Я предпочитаю думать, что дознаватели ИСБ заслуживают кое-какой интересной работы», — сухо ответил Дейджа. «Дайте мне минуту, чтобы их пометить, и потом тронемся». Он достал из воротника своей куртки маленькую упаковку сигнальных игл и принялся за работу. Илай повернулся к Ронану. «Между прочим, там у Сисей это было впечатляющее представление. Был зам директора, а стал фактически никто». «Спасибо», — чопорно ответил Ронан. Он надул губы, и его заносчивость немного развеялась. «Я, знаете ли, не всегда был имперским бюрократом. Совсем уж никем не был, но близко». «Готово», — Дейджи выпрямился, убрал свои иголки и искоса посмотрел на Елая. «О, и, между прочим, в Энте хатты не помечают своих агентов». Она нанесла себе метку, когда отстала от группы. Наверное, решила в последний раз попробовать вас запутать. В следующий раз, когда будете работать под прикрытием, получше изучите свою роль». «Непременно», — пообещал Элай, мысленно улыбнувшись. Недавно он гадал, как поступил бы Траун в подобной ситуации. Теперь он знал. Траун все равно шагнул бы прямиком в ловушку. Он просто позаботился бы о том, что его подстрахуют.